День и ночь, размышляя о том, как бы заставить людей поклоняться ей и прославлять ее большей сестры, она убедилась по настойчивому вниманию к ней мужчин, что сохраненный ею скромный дар, девственность и незапятнанная честь — превосходная приманка, и что умная женщина может извлечь немалую выгоду из этого достояния. И потому, Она решила обратить в сокровище именно то, что сестра опрометчиво расточила, и выставить на показ свою добродетель, так же, как сестра Гетера, свое тело. Если та стяжала славу горделивой роскошью, она прославится смиренной бедностью. Ещё не угомонились языки сплетников, как в один прекрасный день любопытство изумлённого города получило новую пищу. София, сестра Гетера Елены, стыда ради и воискупления прелюбодейной жизни сестры, покинула греховный мир и вступила послушницей в благочестивый орден, посвятивший себя уходу за хворами и немощными. Опоздавшие любовники рвали на себе волосы от досады, что нетронутое сокровище ускользнуло из их рук. Но все набожные люди, радуясь небывалому случаю противопоставить сластолюбию пленительный образ богобоязненной красоты, усердно разносили по свету эту весть. И не было девушки в аквитании, которую словословили бы так ревностно, как Софию. Сама день и ночь, ухаживающую за покрытыми язвами больными и не гнушавшуюся даже прокаженных. Женщины преклоняли колено, когда она в белоснежном чипце проходила мимо, опустив глаза. Епископ неоднократно хвалил ее в своих проповедях, как благороднейший пример женской добродетели. А дети благоговейно смотрели на нее, словно на невиданное небесное светило. И вдруг, легко можно себе представить досаду Елены, внимание всей страны отвернулось от нее и обратилось на непорочную жертву искупления, которая, страшась греха, словно белый голубь воспарила в горенние пределы смиренно-мудрее.